Глава третья. Поезда по железной дороге давно уже не ходили, но горстка разбитых боями домов по-прежнему называлась в сводках разъездом. Еще зимой, когда земля вокруг была завалена снегом, станцию освободила стрелковая бригада, положив здесь при этом немалое число красноармейцев. Разъезд Яглинский стал самым западным участком пространства, где избавились русские люди от власти оккупантов. И горько было осознавать, что именно отсюда начнется печальный, трагический путь нового отступления на восток. Сопровождался отход ликвидации Волховского фронта и смены руководства. Группу войск, входящую теперь в Ленфронт, возглавил генерал Хозин, обосновавшийся в штабе Мерецкого. Преемником Клыкова во второй ударный незадолго до того стал Власов. А 25 апреля командующего 59-й армией Галанина отозвали в Москву, и войска принял под начало Иван Терентьевич Коровников, который возглавлял ранее оперативную группу. Михаил Семенович Хозин едва ли не в первые дни понял, что силы, которые Ставка ему отпустила, вовсе не годятся для наступательных действий. И теперь остается только гадать, чем он руководствовался, легкомысленно обещая Сталину без резервов снять блокаду Ленинграда. Армия Власова была ударной только по названию, Ее дивизии и бригады были значительно ослаблены во время тяжелых зимних боев. К концу апреля снежные дороги окончательно порушились, колонные пути, проложенные через болотистые участки и лесные массивы, стали непроходимыми. Мало того, что это обстоятельство срывало снабжение войск, оно затрудняло, а подчас и вовсе исключало, любой маневр армии внутри гигантского мешка, в котором та находилась. А разве может армия, лишенная возможности передвигаться, оставаться боеспособной? Уже в день отъезда бывшего конфронта Мерецкого в Москву генерал Хозин приказал 59-й армии перейти к временной обороне. Вместе с тем Михаил Семенович предписал ее командованию и другую задачу – готовить ликвидацию противника в районе тригубово Приютно, Спасская Полесь, чтобы расширить горловину прорыва в северной ее части, обезопасить вторую ударную от окружения. Новый командарм «Коровников» удар по противнику нанес неумело и потому довольно слабо. Успеха никакого Иван Терентьевич не добился, и немцы продолжали, накапливая силы, усиливать группировки, сосредоточенные на флангах прорыва. Вскоре генералу Хозину стало ясно, что требовать от второй ударной вести наступление не только бессмысленно, но и опасно. И он тогда вместо победного марша на Ленинград вынужден был отдать приказ с 30 апреля... 1942 года армии перейти к обороне в этот день разгорелись бои под еглино противник пробовал собственные силы нажим на разъезд осуществлялся и прежде но в канун 1 мая командованию вермахта хотелось доложить фюреру об успехе под ленинградом силы были явно неравными станцию обороняли три десятка красноармейцев а 1 мая на еглино пошел в наступление свежий батальон пехоты поддержанный танками Помощи еглинцы так и не получили, но поступил приказ организованно отойти, поступил, когда станцию сокрушили фашисты, и все же бойцы пробились штыками и гранатами, возвратились к своим, сумев вынести всех раненых на руках.